Проданов смотрится со стены, удивляет связанностью линий, всё жизненно, а случайного на картине мало. Эрмитаж считался продолжением дворца. Сам император интересовался оборудованием нового помещения, расстановкой канделябров и малахитовых ваз. Кроме входного билета на посещение Эрмитажа, нужны были парадная форма, шляпа и перчатки. Стоя перед любимыми картинами, нужно было тянуться. Эти свидания происходили как будто на параде. Седов тот ходил в академию вечером рисовать, учился писать маслом. Профессор, старый, успокоенный ардинами немец урешал его: "Вот научитесь, смелый писать, солдат, перспективу изучить. Всего уметь нельзя, милый. Вот голландцы, говорить. Голландцы тоже не всё умели. Изучит кто-нибудь, как колонны писать с перспективным правильным сокращением и пишет колонны. И продаёт, милый мой, картины, каждая колонна столько-то. И колонит, колонит, вы милый Богом изысканный. В з десятилетнего возраста на военной службе тут у вас ошибок не может быть. Пешите солдатиков поштучно в рядах в сокращении, а на переднем плане его императорское величество на белой лошади. Подойдёте списать у лошади колени. Ну, а в левом углу собачку положим. Тут можно вроде жанра. И на службе строй, и на картине строй. Как надоело это фронтовая суета. Занимался художник учением своей роты под Красным селом. Распекали его за строй, и рисовал он тогда картину под названием «Брань под Красным». Военные подвиги сейчас заменились подвигами бранными. Скучно. На строевом бранном поле, там вдалеке, мальчишки запускают змеев, барышник на беговых легких дрожках выезживает своего коня, Направо галерная гавань, дома серые, деревянные, крыши мшистые, зелёные. Налево строение Васильевского острова, мха на крышах нет, больше железа. Пусто, широко на поле. И по неволе говоришь в поле тихо. Подшитывая ногу, идёт рота домой мимо дома Трудолюбие патриотического института мимо Горного института с тяжёлыми колоннами и чугунной статуей, отлитой на Александровском литейном заводе. В академию ходили два брата Агины, Александр и Василий, рисовальщики-иллюстраторы. С Александром Агиным приходил художник Бернардский, добрый малый. Ходили, рисовали, пили жиркий чай, сидели на продавленных диванах, и старались не думать. Федотов служил и рисовал. Это нравилось начальству, так как соответствовало приказу императора. Во время лагерного учений 1839 года по приказу командующего полком генерала Афросьмова Федотову даже дали помещение, в котором он мог поселиться со своими слепками и рисунками. Здесь Павел Андреевич сидел, реставрал с гипса уши, носы, глаза, руки, ноги. К ведот его сослуживы товарищ по корпусу Лебедев. "Ты, Павел Андреевич, уже человек умелый", сказал он. "Зачем тебе эти упражни?" "Не делись, друг", ответил Федотов. "Надо изломать хорошенько свою неэстетическую натуру, чтобы сделаться художником. Самый плохой абрис можно распестрить красками, но художник должен достигнуть искусства изображать красоту в линиях. Чтобы влезть по-настоящему в искусство, надо много труда да и времени. Мало чувствовать к тому зуб, нужно иметь особую впечатлительность, особый глаз, способность схватывать и запоминать характерные черты людей и предметов, подмечать различия даже листьев на одном и том же дереве. И если этого нет, Лучше быть чем угодно, только не художником. Я рисую гипс для того, чтобы рука покорилась мне, как солдат в строю команде. Но, боже мой, какая была бы тоска, если бы строй моей картины только повторял картины чужие, изредка меняя обмундирование. Царь любил смотры и не любил стрелкового дела. Война ему казалась беспорядком, Но зависть к брату Александру мучила его.